Третье. Ночь прошла незначительно, пусто, хотя точно не спал по отсекам никто. Слышно было отчетливо, как кипят по всем шконкам котелке работяг. Выкипает в них все: страх за шкуру, остаться до седых волос здесь под бетонной плитой никогда не сцепиться в одно со своими, с единственной родностью. В одного человека стой, которая ждет, не обнять напоследок иссохшую старую мать, не зачать своих будущих нерожденных детей. И Чугуев пластался на шконки, осизая всей шкурой эти пары и развариваясь сам в понимании. Целиком он в составе, вот в этой кастрюле. Крышки не оторвать и наружу не выбраться. разве только улечься на промке ему вот в железную форму как в гроб и зальют пусть бетоном вот тогда уж наверное точно не сорвут с неподвижного места потоком не достанут не выскребут и всю ночь ждал скрипучих шагов по продолу, что придут шерстяные за сваном и вот тут — Это оно и начнется. Но никто не прокрался, половицы не скрипнули, как всегда в пол седьмого, включили над зоной время день, невзирая на черное небо, загремели засовы, и привычный конвейер пополз, выволакивая мужиков из барака в столовку, а затем на развод на работу — также резво стекались на плац и сбивались в шеренги козлы с мужиками с той же мертвотцементной убежденностью в собственной силе разрезали мужицкие толпы спортсмены также все раступались у них на пути не отваживаясь вскинуть глаза и нажать но сам воздух густее гудел и дрожал наполняя башку шевелящейся тягой, словно где бы ни шел ты и где не вставал бы, всюду были гудящие высоковольтные провода над тобой. И отмучившись на пересчете, разводе, он почти ломанулся на свой полигон, чтобы клещиться в вибратор над формой с бетоном и в него всем составом своим перейти. И вгонял Булаву до обеда в бетонную патоку, целиком став железным, заварившись в себе и оглокнув, как он и закладывался, и ничего под ним не проломилось, словно сам создавал он сейчас эту прочность у себя под ногами, и нельзя ему было сейчас останавливаться. Длить и длить надо было вот эту дорожку исплить до конца всего срока. А с обеда пришел. Как-то стало дышать посвободней в изменившемся воздухе. Что-то в небе копилось, копилось и лопнуло, словно разом открыл кто над зоной все краны, и ответственно обрушилась на сожженную пыльную землю вода. Захлестали неистово водяные канаты и струны, ломовой, обломной встали стеной, с ровным, неиссякаемым бешенством разбивая цементную пыль, что лежала на всем как мука, как загар, и накрыв разом всех побросавших работу стропальей и бетонщиков, побежали все с гиканьем, вымакнув до кишки от тяжелого. первого ахлеста под законным предлогом сочкануть на глазах контролеров стихия по детски вот радуясь на тиску ненасытной жестокой водяной чистоты будто что-то дающий им всем обещающий очищения внутри и Чугуев со всеми заглушил свой мотор и пошел под навес втяжелевший от ливня рубахе и глядел на окипевший несметью воронок, сразу ставший свинцовым водяным полигон. Клокотало колючее серое пламя, белизной закипала по лужам вода, и уже побежали по земле грязевые ручьи, словно страшное все унося, что готовилось, вымывая предчувствия неизбежной беды из Щугуева. Будто все изменяла вот эта вода и его самого. Ничего не случится. На мгновение глупо, по-детски поверилось. Все, что было живого на этой земле, каждый кустик, расток и все люди вбирали промытый, одуряющий воздух июльского ливня, пили каждой жилкой. И порой долгожданную воду до мокрой чистоты, до черной сырости напитываясь ею, и окончательно размякнув, и потеряв внутри себя ожесточенность, когда сошла с земли клокочущая шкура пузырей и раздельно забили по мокрому ртутные капли, и были легкость, и покой, и ощущение дыхания напитанной земли. с которой он дышал как целая трава, точно такая же еще одна из темы одинаково крепких и цепких травинок, одинаково странно и разумно устроенных для упрямого роста, для жизни. И вот так ему освобождающе ясно стало в эту минуту, что сейчас он Валерка, не сколько не Зек, отбывающий срок по стоп пятой статье. Неживущий посерости русский мужик, что боится себя самого, непрерывно боится убить человека, даже вот не убиться ни чуть, а такая же точно простая былинка, раз в себя приняла его эта земля, словно в добрые мягкие влажные материнские руки, отпустив его в рост и дозволив с той же тихой радостью ровно и сильно дышать. С какой дышит, набравшись воды и сама, все живое на ней наделенное поровну сытной лаской. Он чугуев свободно без свободы растет точно так же, как все его травиные собратья, пробивая бетон и асфальт этой зоны, служа мостиком для муравьев и выкидывая к солнцу коленца из себя выжимая не твердые свежие листики. Он все терпит и всех принимает с одинаковой волей, охотой, со всеми сплетаясь и никого за злой упор не ненавидя. Вот потому что, по большому счету, не за что и нечем. Изначальная правда всей жизни приоткрылась ему, принесенная этой обвальной проливной водой. И тут... Что-то сильно встряхнуло его, зацепив и качнув, как обычный репей на пути пробежавшего крупного зверя, кто-то поднятый гоном. Кируха напрыгнул на плечи с разбега еле-еле донес на бегу и выплескивал, обрываясь дыханием в травинное лицо: "Все, Валерка, поехало, слышишь? Поднялись мужики!" Как один и как хочешь, Валерка, они выедет в сторонке, не выедет. По всей промке сейчас полыхнет. Варматурный давай, варматурный, и сам подорвался ослепший на сучье. Но Чугаев поймал на разлете за шиворот, придавил как большого ребенка к плите. Стой, сопляк, не пущу. Рыб не столько сморчок, давану тебя нахрен, давану раз прибьют дурака все равно. Выходить, выходить тебе жить через год что в башкет то, говно. В арматорный пойдешь, нас совсем там останешься. И рванул с треском ниток под вышку, под стволы автоматные эту защиту. И уже вот Кирюха Репей от Чугуев машина за собой дурака его тащит. И как будто бы снова тут ливень по земле хлобыснул град размером с куриное по расквашенной глине. Из ворот арматурного взрывом ломанулась орда зверем черным протяжным со слепшими лицами. И уже не поймешь, кто такие — И в огромное это мгновение он, как ветер, почуял свое полоумное прошлое, захлестнул этот ветер и вынес из ограды, из зоны в магутов, в беспощадную шипку железных кость от кости друг друга покатились по полю огневые шары, глыбы шлаковых чушек в разнос с косогора. Стропальи и бетонщики все на войну не метнулись, которые сразу кабанами, лосями рванулись с дороги, разбегаясь и прыгая в недра пропарочных камер, забиваясь под плиты как лисы в нору и сеяя на мачты, на балки козловых и башенных кранов, закричал как свинья кто-то смятый, распоротый к вышке. Квышки они ломанул уже сам за Валеркой Кирюха, протрезвленный вот этой жутью, перемалывающий топот копыт по пятам, а зверелое чавканье по вскопыченной глине, вот она уже вышка, вон они дубакин на воротах, и еще одна лава им с Кирюхой на перерез захлеснула обратно несет. И бегут они сами обратно в потоке, ноги сами несут, чтобы только не смяли, не стоптали их с задни. И удар мясом в мясо. Дружка в дружку вошли табуны и рассыпались все, раскололись на кучке молотящих друг друга и секущих прутами цепями взбесившихся. Разорвало их сцепку с Кирюхой. Руки к черепу сразу устоять и не лечь в этой ко мне дробилке. Устоял и не лег. И самой зрячей кровью почувев, увернулся от свиста стального прута и единственным коротким и самым простым в нем Валерке движением сам с собой уколок его дернулся, как магнитом в магнит безотказно. И вот в то же кратчайшее деление обетон громыхнуло железка и согнулся пробитый подых дубалом и уже коротек ни откуда берется и ногами в фанеру ему уйя ничего и не понял так все это быстро как с цементом мешок с высоты на грудину но вот только стоит он Чугуев, как Ленин, А Чурка от него, как от кладки, Назад отлетел. Только тоже, как кошка, Хоть с девятого сбросит ажа, В ту же вспышку на мостик Хлесткой веткой взлетел, От земли и ногами, Как бабочка перед Валеркой машет. У-я-а! У-я-а! Раз ему по колену, раз в ухо, И поймал насчет три закопыта Раскосова и движением равным по скорости току в нем крови оторвал от земли эту кошку всю из натуга скрученных жил и об стенку дощатую шваркнул и ни стенки проломленной нет ни циркач в тех обломках уже не топорщится закрутил головой. Рывками озираясь, где кто, и Кирюху у ямы лежачего. Восемь ног шерстяные охаживают. Вот сейчас в эту яму пропарочную, как в могилу, ногами спихнут. И туда он на них, чуя, как вылезают из пасти клыки, и как весь он становится клеткой для зверя, или наоборот, его клык. В этого зверя И опять уже, может быть, навсегда Засадили И уже зарычав Отрванувший внутри безысходности Арматуру и связки Рванул на бегу Хрясть прутом по клешне одного До того, как слова Подтекли к его горлу «Стоять! В землю, суки, урою Кто рыпнется!» И отпрянули все Откачнулись и дергались на невидимых, будто эластичных резинках, раз за разом отбрасывающих из-под свиста прута. Танцевали вот только обманки кидая, и без силы рвануть в растекавшуюся от Чугуева цельную, без единого вздрога, способность убить. И убил бы сейчас, если б не наскочили, и свалили числом шерстяных мужики. Протекла сквозь потекшие пальцы железка и упала, как в воду, ничем не запятнанная. С облегчающей, освобождающей радостью подхватился к Кирюхе своему дураку, чтобы вздернуть рывком и принять на себя перебито безногую размозженную тяжесть. Захватил и... Ощупывал, как большого ребенка, черно-красную голову. С полбуханки размером багровая шишка сожрала пол лица. Котелок устоял. С затопившим его ликованием осизал эту вот непорушенность драгоценной, обычной, единственной головы человека. От нажима на ребра полудохлый вдруг дернулся, словно поток. Током заревел, замычал, а Чугуев уже озирался: куда? Взгляд по башенной ферме скользнул, перебрав все железные ребра до самого верха. Ну что, сморчок, сходил, навоевался? Не падать мне, не падать! У Кирюхи подкашивались ноги, и подрытым столбом на Валерку валился. Магутов наш, Магутов на кране наверху, Магутов наш с тобой, Кирюха, мы увидим. И уже не валился Кирюха, не стекал на колени чугунной перевесившей все остальное башкой, замычал сквозь зубную окрошку лам и лам, перекладину цапнул, налившийся зрячей силой рукой подтянулся, пополз. И Валерка за ним, подпирая, выкидывая коленцем за коленцем и выжимая из себя листочки кверху из земли от заваленной треском и затопленной криком земли от бетонной плиты, на которой топтались и гвоздили друг друга сотни русских мужчин, душегубов, бандитов, воров и по большей его、вот、части несчастных. Заблудившихся просто придурков. А на самом-то деле они работяги и могли бы ворочать сейчас рычагами углановских голиафов и мамонтов, распиковывать ледки могутовских домен. А сейчас уже все, не вернуть. И как будто бы мстят все они за несбывшуюся настоящую чистую жизнь. Вот за то, что не стали тем, чем были задуманы, сами лезут под пруты на пику, лишь бы кончить проклятое это бытие, состоящее только из надрывной тоски и сожаления. Как могло бы все быть, если бы, если бы? Заревела и длилась сирена над зоной. разрываем мозги дубакам и сметая их с промки под защиту железных скрипух и решеток стадной кучей бросив табунками по длинным продолам словно на водопой коружейки расхватать автоматы из стояк и почувствовать скорее хоть какую-то прочность в вороненом стволе и на щупаном пальцем корке в упоительном запахе смазки ты сила Разорвешь и размечешь взбесившихся, взбунтовавшихся всех. Вот стрелять сейчас в воздух начнут. И в Валерку с Кирюшей на жердочке, пальцем в небо. А что? Жизнь не станется. Смех пророс сквозь Чугуева, как бодливое дерево. Просадил и царапал когтистыми сучьями изнутри грудь и горло. — Ты что? То это, а? Иллюминатор свой, Али Мушкин таращит, не заплывший. А Валерка в ответ ничего из себя уже выжить не может. Высотой, вольным воздухом пятиэтажной высоты задыхается. Торжеством то захлебывается, то от стужи мертвея. Как вспомнит, что было и как делал он страшно внизу. Все удары, которые только что раздавал, как вот этого шваркнул и того подрубил, и не верит уже, что своих страшных рук в этом вареве не замочил, и по промке прошел сквозь толпу, словно по суху, где ж в такой вот болтанке удар выверять и удерживать руку. И тотчас подымало Чугуева вещие чувства. сбереженный своей чистоты невозможности ухнуть еще один раз в кровь, который сейчас никогда не хотел, но не может так плево закончиться вся его жизнь, сознательно направленная им на искупление, переподаренная много раз ему на зоне, но не может ведь так скотски глупо? Захлопнуться правда всей их будущей жизни снотахой, из-за чужой потребности крушить железской черепа, он за чужие умысли Валерка не ответчик, всем своим ливером он этой бучи не хотел, всей своей силой перебивал течение поперек, но развеш вырвешься из общего течения, когда за дело принимается? судьба всех принимает он Валерка перед самим собой в помыслах он чист но не стоять же просто ему было когда вот этого месили в четвером и даже если сделалась сейчас там на земле под краном этим кровь это как пить дать запечужили кого то и следовки начнут дела корытить по жмуром то все равно считает все похоронено не раскопают не пришьют не обвиняют даже такая гаденькая мысль в нем трепыхнулась все ж били всех и ничего никто не видел все до последнего козла на зонер ты заварят то и спокон и только так оно и будет ну а следы Да промка вся в следах. Тут сколько хочешь по земле приблуды собирай и на рояле зековские пальчики откатывай, а все равно поверх одних еще другие будут чьи-то пальчики, а рядом третий, четвертый, десятый и одинаково все свежие. Не выйдет. Ревел гудок над промкой, на землю не смотрели. Кто там кого погнал и положил, Кириюха и не мог башкой пошевелить, и слышно было только взрывы криков и грохот сокрушенного материального имущества повсюду. Подкатывали к ним к решетчатой их башне эти волны, все глуше, все слабей и откатились, и больше ничего уже не слышали, живые, забитые в кровь. И забытая всеми, и даже завывающий, неотключавшийся гудок Звучал для них, как тишина, и это продолжалось, продолжалось И в этой тишине вдруг сухо что-то треснуло И заметалось над всей промкой разрывистое эхо И снова треск рвущихся ситцев И заикающийся перестук колес на стыках рельсов Он разбегался от воротной вышки, и неизвестно там, какие были выстрелы, предупредительные в воздух или сразу в общую грудь взбесившегося стада. И быстро смолкло все. И снова от ворот вглубь полигона покатился топот, и закричали взрывами опять. Но вот теперь уже устало, по коровьи какие-то... Невидимые зеки, но значит все. Пошли цепочками тяжелые по промке лицом в плиту, укладывая всех, кто воевал. Сновой силой почуяв свою чистоту, незапятнанность перед законом, Чугуев свесился с железного каркаса и поглядел на землю, как в колодезные недра. Меж пропарочных ям и ячеек опалубки дождевыми червями, жуками там и сям шевелились избитые, и недвижно пластались другие, забитые страшно. И уже через миг дробный грохот прихлынул к решетчатой мачте, и увидел Чугуев со своей верхатуры чернолицый спецназ. С автоматами на изготовку. В эту бурю в пустыне свою не на шутку играли, пошевеливая жестко ногами лежачих и заваливая на земь поднявшихся. И как только совсем уже близко, за цоколо, сразу подал он голос, стараясь его сделать дрожащим: «Помогите, ребята, мужики, не шмаляйте, не надо!» Мы рабочие тут а вот двое рабочие зеки безоружные оба спускаемся и полез вниз по лесинке, выворачивая морду к тем троим, что закинули черные лица на кран, и еще добавлял им в лопастей бельма в круглых прорезях масок. На бетоне работаем тут мы бетонщики, ни хрена не вояки мы, слышишь? ни во что не ввязались, под раздачу вот просто попали, как вот это вот все началось. Вот на кран сразу оба, чтобы нас не зашибли. А дружок мой не может, избили. Срочно надо в больничку, ребята его. И сорвался в нем голос, руки сдернулись с лесенки, мордой в плиту, тряпкой полной горячей воды. расплоттался под рефленным нажимом ботинка, позволяя прохлопать себя сверху до низу, и за шиворот дернули, встал, завернули вверх руки, нагнули, повели, отпустили, и сам побежал, зрячей кровью дорожку себе находя, и как будто привычно сломавшись в крепте, в раскорячку крючком, точно так вот как надо. как хотели сейчас от него. Меж лопаток пихнули, и он полетел, притворившись, что сразу подкосились от страха и забитости ноги. Умастившись на корточках, он вгляделся сквозь режущий свет. Сколько глаз хватал стыли на корточках, вкруг него зеки. В боевых свежих ссадинах, кровяных сургучевых, на шлепках, на бритых башках — Без разбора на мосте и все виноватые. Всех магнитил зрачок автомата в руках ошалелого дурня солдатика, чьи бесскровные пухлые губы все как будто тянулись за отнятой мамкиной титькой. И прозрел он Чугуев уже окончательно, различая знакомые морды по близости. Лица были как будто обугленные. но в глазах жили страх и ничтожность усилия предугадать, что же с каждым из них теперь будет, как кано все теперь повернется и что им приготовят на завтра в наказание менты. Обязательно стало им нужно теперь наказать за такое кого-то, и простая чугуево мысль проломила, как же. Раньше-то он не почуял свиста этой бетонной плиты. — Про козла отпущение, да. Надо, что ли, докапываться прокурором до правды? Кто кого на глушняк положил? Да в любого вот первого сколько-нибудь подходящего ткнут. Кто у нас по сто пятой? — Да. Кто сотрудника при исполнении грохнул? Валерка. Был на промке он, был. Раз тогда человека убил, то и в этот раз мог. Кандидат подходящий. Продавило его милиционерская эта вот правда. Навсегда он убийца для них, для людского закона. несмываемой меткой помечен, и как только где кровь рядом с ним, то не может он быть ни при чем. Думал, все уже знает про свою он вину, как она избывается, чем она откупается. Оказалось, что этого мало, что в любую минуту припаять его могут к чужой, не его рук макрухи. с настоящей силой почуял, чем пахнет из могилы убитый сержант Красовец, как оттуда из ямы добивает в сегодняшний день тропный яд. До сих пор не просохли и не высохнут руки от крови у него никогда, хоть на чем их суши. Лишь мокрей и мокрей, и всегда тебя люди закона найдут. И затравят по этому запаху. Вот сейчас этот день наступил, когда бились и как пить дать убили другие, а запахло сильнее, чем от них, от тебя. И как будто уже из толпы его выхватил наведенный прожекторный свет и вне всяких логических доводов жрал его страх. и уже будто вещее чувство окончания всей жизни заглотило его. Заслужил он такое, Валерка, обращение с собой, и никто за ним по-матерински на земле не следит и не видит, как он бережется от новой нечаянной крови.